Глава восьмая В ту минуту, когда я проснулась следующим утром, мой день был уже отвратительный. Тишину нарушил тихий стон, нет, скорее, мой жалобный скулёж. И я зарылась лицом в подушку, потому что передо мной живо встали вчерашние моменты моего унижения. Ещё мгновение назад его жадный рот на моих губах, и вот мы уже стоим, смотря куда угодно, только не друг на друга, в течение нескольких болезненных секунд. А потом Хантер резко разворачивается и уходит, так хлопнув дверью, что в кладовой дрожат стены. В его зрачках злость, в моих он. И разозлился, потому что посчитал поцелуй ошибкой, и это очевиднее самых простых истин. Хотя чего я ещё ожидала? Да, ему понравилось, не более. Но возбудить Хантера — невеликое дело. Уж мне ли не знать, что он способен переспать с девушкой и после этого сразу выставить её из дома? а уже на следующий день щедро дарить своей симпатии другой. Было, кажется, около половины шестого утра. Да, я пролежала без сна почти всю ночь, пытаясь найти изъяны в идеально отштукатуренном потолке, когда я окончательно поняла, почему мне так скверно. От щекотящего ощущения неправильности, на которую указал мне именно Хантер, остановившись, словно опомнившись, кого всё-таки он выбрал из толпы с ног шибательных, доступных красавиц. Даже одно такое предположение вызывало лёгкую усмешку. Как же, наверное, он развлекался, за мой счёт, в деталях рассказывая своим друзьям о том, что между нами произошло. Чёрт! у Эта проклятая мысль сводила меня с ума, выворачивала внутренности и вызывала кожный зуд. Нет, нет! И ещё раз... Нет. Тихо проговорила я о самой себе. Но тут хоть ещё сто раз повторяй. Хоть щепли себя до синяков, а толку не будет. Правда жизни. Вот же я дура. Признав это, из головы моментально вылетели все фантазии и ожидания. По лицу скатилось несколько слезинок. Ещё нет и восьми часов, а я уже плачу. Ну и ну, хорошенькая жизнь, — подумала я и вытащила себя из кровати. Запрыгнув в привычные джинсы, я прихватила форменную одежду с собой и украдкой выглянула из кладовой. Никого. Кухня в этот час была привычно пуста. По всей видимости, это помещение не пользуется большим спросом. Ни у жителей этого дома, ни у гостей. А вот бардак в ней по обыкновению был. Но в этот раз я позволила себе пройти мимо и оставить работы для незаметной Агнес. Прошмыгнув в холл, я впервые за всё время проживания здесь остановилась напротив огромного зеркала. Придирчиво осмотрела себя, сразу заключив. Обыкновенная. Невысокая девушка со светлыми, словно выгоревшими на солнце, собранными в низкий тугой хвост волосами, с длинной хрупкой шеей, торчащими острыми ключицами и трогательными, словно рудименты крыльев, острыми лопатками. Простая, без грамма декоративной косметики, на которую попросту нет денег. Неудивительно, что Хантер усомнился в моём возрасте. Худенькие плечики тут же опустились. Прозвучавший несказанно громко, оказалось, на весь ещё спящий дом дверной звонок заставил меня подскочить на месте. Я действительно испугалась. Нервишки-то сдают. Подошла, потянула за ручку. На пороге стоял субтильный посыльный, согнутый под тяжестью огромного букета цветов. «Вы очаровательная Инна». Хм, только и смогла выдавить из себя, но потянулась руками к букету. «В прыткости парню не каждый уступит. Не дал». «Сказано лично в руки. Вы?» Он смотрел на меня настойчиво-вопросительно. Пришлось сознаться. Кивнула, а губы сами расплылись в улыбке. «Я». Голос вернулся. Приняла цветы и пропала в этой красоте. Мне никогда ничего подобного не дарили. «Да что там подобного? Это первые цветы в моей жизни. Вообще первые». А здесь не просто букет, произведение искусства, а хапка карликовых гвоздик нежно-розового, почти белого цвета. А между ними крупные бусины-жемчужины размером с горошину. Красота и только... Вокруг меня повис нежный тонкий аромат. Нос сам собой зарылся в цветы. Глаза закрылись. Вдохнула, пахло потрясающе. «Распишитесь». «Ой, я, с букетом, уже и забыла про посыльного» спохватилась и подписала маршрутный лист, которым он, оказывается, уже минуту в меня тыкал. «Всего хорошего». Прислонившись спиной к двери, я ощущала лопатками и позвоночником местами выступающий фрезерованный узор, накрепко прижимая к себе тонкими руками необъятный букет. Я бы счастлива не чувствовать ту слабость, которую испытываю перед Хантером, но я чувствую, как проклятая чувствую. Вспышка и мысли уносят меня в недалёкое прошлое, будто кто-то схватил меня сзади и грубо дёрнул туда. «Мам, я сильная?» «Очень», — отвечала мне мама, уставшая и измождённая от частых химиотерапий. «И ты сама не догадываешься, насколько. Запомни, не будет всегда хорошо или плохо». Она сделала короткую паузу, словно что-то прокручивая в голове. «День сменяется ночью, ночь утром». Надо учиться извлекать из всего урока и идти дальше. Мы можем пообещать кое-что друг другу?» Тогда я посмотрела на её побелевшие и пересохшие, но растянутые в улыбке губы и улыбнулась в ответ. «Что?» «Ты всегда будешь вот так красиво улыбаться, несмотря ни на что». «А что ты пообещаешь мне взамен?» «Обещаю, что буду рядом. Всегда. Когда будет хорошо и когда будет плохо» и возьму всю ответственность за твоё счастье на себя. Я думала, что счастье человека зависит от него самого. Зависит. Но если ты почувствуешь себя слабой и беззащитной, знай, я всегда буду рядом. Хорошо. Обещаю всегда улыбаться, несмотря ни на что. Поверь. Обещаю быть рядом. Мама говорила «поверь», и я верила. Я слышала не просто слова, заученные из книг. Я слышала опыт, страдания. Я слышала в них настоящую жизнь. «Мам», — протянула я тогда. «Что случилось?» «Ничего, ничего не случилось. Но мне так захотелось её ещё раз обнять, прижать к груди и сказать, как она красива и как я люблю её». Это было похоже на резкую нехватку человека, которого ты видишь настолько редко, что всегда боишься во время встречи, что она окажется последней. А сейчас я смотрела на свой букет, и на лице невольно выступила улыбка, пропитанная грустью и тоской. Мне казалось, что мама и впрямь рядом со мной. Снова молча обнимает меня и целует в макушку. По телу растекается тепло ее чувств. Все же это бесценно, что родители всегда остаются рядом. Вне зависимости от того, как далеко они на самом деле Закрываю глаза, стараясь унять слёзы, которые хотят вырваться наружу И прижимаю к себе букет сильнее, как в детстве Крепко-крепко В цветах маленький белый конверт с карточкой Но я затаила дыхание, не решаясь его открыть Мне хотелось продлить этот момент сладостной неизвестности О том, что могу разочароваться, я даже не думала